Глава двадцать восьмая. Травница. Последние дни Акелина чувствовала себя скверно. Даже указания невестки перестала давать, лежала себе тихо, думала, как быть дальше. Чувствовала, что скоро отправится в царство Мары. Хотя она изо всех сил старалась продлить свои дни, но слова знахарки, которая сказала ей, что в следующий раз солнце возродится уже без нее, становились все вернее. И вопрос, который мучил Акелину, был не о прожитой жизни, а о том, что делать с тайной, которую она хранила столько времени. Она понимала, что если перестать давать Ратиславу отвар, что разум его туманит, да память отбирает, то вспомнит воин все, себя обретет, а значит, дом этот, жена и дети будут чужды ему. Хоть и не особо любила старуха-лебедяну, но остаться той с пятью ребятишками не желала. «Значит, надо ей рассказать, что подсыпать в еду надобно трав особенных, да отвары из них покрепче делать, чтобы Цветану не вспомнил, кто бы она ему ни была», — думала Акелина. Имя это воин повторял в бреду, в первые дни после того, как она спасла его с поля брани. «Кто это?» — женщина никогда не спрашивала, чтобы не будить в нем воспоминания. «Хорошо я все-таки придумала», — продолжала она, коротая дни на своей лежанке. «А то дом мой пустой стоял, мужчины мои не вернулись, а теперь и сын названный, и невестка, и внуки. Все для меня делают, живу себе без печали. А вспомнил бы воин, какого он рода, и ушел бы своих искать. А я бы одна жила, дань из последних сил выплачивала, да не сдюжила бы». Тяжело вздохнула Акелина, подумав о такой своей судьбе. «Матушка», — обратилась к ней лебедяна, хлопочущая по дому, — «принести вам водицы?» «Не надо», — ответила женщина. «Ты лучше послушай, что я скажу. Приведи ко мне знахарку, что на краю селения живет. Скажи, что нужна она мне очень». Невестка всплеснула руками. «Да как же я ее приведу?» — сказала она. «Травница уже давно из избы не выходит». — А ты уговори. Дойти помоги. Скажи, что последние дни доживаю. Надо мне с ней о нашем деле поговорить, — увещевала Акелина. — Не говорите так, матушка. Боги милостивы. Они вам еще много солнца дадут. Доченьку мою увидеть успеете, — проговорила Лебедяна. — А что, тяжела опять? — спросила старуха. — Пока нет, — расстроена ответила жена Ратислава. «Молюсь я, лади матушке чтобы послала она мне отраду для глаз сладу доченьку, ладную да складную. Но молчит пока матушка, знать не заслужила я радости такой, девицу растить. А чем тебе сыновья не угодили?» «Всем угодили, матушка», быстро ответила лебедяна. «В отца они своего, все разумные да умелые, но просит душа моя доченьку родную, светом озаренную. Вот и сходи к знахарке». «Может, дать тебе сбор нужный. Она на все потребы искусница», — сказала Акелина. «Знаю я, на какие потребы она искусница», — проговорила Лебедяна. «Ходят к ней не только за исцелением, но и чтобы плод сбросить». «А ты их осуждаешь? Думаешь, у всех мужья такие, как у тебя? Работает Ратислав с утра до вечера. Кроме слов благодарственных тебе ничего не говорит. А другие придут домой, все им не так». — Вот и нет сил у баб прибетишек тянуть. Ходят они к знахарке за травами нужными. — А как иначе, если муж сосвет уживает? — отвечала старуха. — Нет у нас селений таких, — проговорила лебедяна. — Знают все, что боги такое не привечают, а строго наказывают. Обед муж дает перед огнем сварога батюшке, что будет в ладу и согласии с женой жить. Как же он, супротив нее, пойдет? — Молода ты еще, — вздохнула Акелина. Жизни не видела, хоть полпути своего прошла. От родителей любых сразу к мужу тихому перешла. Но ты со мной не спорь, иди, куда я тебя отправила, да приведи мне знахарку. Лебедяна вышла во двор, двум старшим наказала следить за младшим и сидеть тихо, а еще двое были с отцом на пахоте. И пошла к домику травницы. Последний раз она была у целительницы давно, когда матушку родную спасти пыталась. Да только безуспешно все было. Не выдержало сердце женщины разорения родной земли до гибели мужа любого. Никакие настои не могли жизнь в ее тело вернуть. Так и ушла она под горючие слезы дочери. «Ты не горюй обо мне», — сказала она на прощание. «Нет мне больше в Яве места. И муж, и родители мои по Наве ходят, и мне к ним пора. А ты, доченька, себя береги, а бы с кем не ходи». Сказала мне знахарка, что судьба твоя со знатными людьми сплетена, такими, что и не представить нам. Но, возможно, это только если ты сиротой останешься. Так что не печалься обо мне, живи сама, солнцу радуйся, богов почитай, а там, может, и впредет доля нитку счастливую в твою жизнь. Долго думала девица об этом разговоре, когда одна сидела в осиротевшем домике после проводов матушки. Да так и не поняла что ей травница предсказала. А потом Акелина ее в свой двор забрала, пожалела сиротку. Там она Ратислава встретила, в мужья его у богов на обряде вымолила. «О каких людях знатных травница говорила?» — думала Лебедяна, идя к ее домику. «Простая селянка меня приютила, ратный воин мужем стал. Напутала что-то знахарка, когда матушке про мою судьбу сказывала, а она и поверила». Может, жила бы дальше, если бы уход свой не торопила?» С этими мыслями подошла молодая мать к домику на краю селения. Стоял он покосившийся, еле заметный под заросшей мхами крышей. Постучала лебедяна, но ответа не услышала. Хотела уже уходить, да наказ Илины надо выполнить. Обошла она дом кругом. Тишина, никого не видно. Опять к двери вернулась, громче постучала. Послышался легкий шум изнутри. Толкнула дверь посильнее, а та и открылась. Сделала шаг внутрь. Да как ударит ей в нос запах трав сушеных до да плодов вяленых. Несчетное количество пучков и мешочков увидела лебедяна вдоль печки. И страшно ей стало, что дух людской есть, а самого человека нет. Оглянувшись по сторонам, лебедяна заметила еле заметное шевеление на печке. Подойдя поближе, услышала легкий шепот. Зачем пожаловала? — спросила ее старушка, лежащая на печи. — Я к вам от Акелины, — дрожащим голосом ответила молодая женщина. — Совсем плоха она, просит вас прийти к ней. Из-за печки раздался старушечий бесцветный смех. — Прийти к ней? Акилина совсем ума лишилась, — проговорила хозяйка. Я последнее солнце, дальше крыльца своего не хожу. Кто зайдет, тот воду принесет, да хлеба оставит за мешочек с травами. Благо их насушила загодя, а если нет, то так и лежу одна. Время свое жду, а оно все не приходит. Лебедя не стало неудобно. Вспомнила она, как матушка ее лежала, так она от нее не отходила, и накормит, и напоит, и умоет, словом добрым поддержит, сбором целебным укрепит. А эта старушка лежит одна, и никому до нее дела нет, хотя в селении не найдется такой избы, где бы она не помогла. — Давайте я вас покормлю, — сказала лебедяна, распаковывая то, что взяла из дома. — Водицы мне чистой принеси, а то рот не открыть, пересох весь, — попросила травница. Молодая женщина поспешила к колодцу. Вытащила холодной водицы, принесла в дом. Протянула старушке чарку с водой. Та выпила жадно, попросила еще. Лебедяна в это время хлеб достала, похлебку в плошку налила. И старушке подала. А сама на лавку присела, начала обстановку изучать. Чудно ей все вокруг. Повсюду пучки трав, кореней, сухие плоды и ягоды — А запах от них такой, что никогда раньше не чуяла. Знахарка поела и тихонько с печки слезла. Рядом села и смотрит на гостью. «Тебе Акелина свою тайну еще не поведала?» — спросила она, будто уже зная ответ. «Какую тайну?» — удивилась Лебедяна. «Ту, ради которой тебя на ко мне отправила», — ответила старушка. «Не знаю я матушки названной тайн. Она меня за вами отправила?» «Больше ни о чем не говорила. Пойдете? с надеждой спросила женщина. «А то заругает она меня». «А что ругать? Не сильна я через все селение идти. Да и того, что ей надо, больше у меня нет», — сказала травница. «На поля луга надо идти, новые травы для того сбора собирать». «Какого сбора?» — не поняла лебедяна. «Который она твоему мужу дает, проговорила знахарка. Или не заметила ты за столько солнц, что только сама она Ратиславу готовит да пить подносит? Не болело твое сердечко, что мужа родного сама кормить не вправе?» Молодая женщина опустила голову. «Так изначально было положено. Предупредила меня Акелина, что сама сына кормить и поить будет, а я, чтобы не прикасалась к его пище», — ответила она. «А не думала ты, почему так?» — допытывалась старуха. — Так она своего сына потеряла, вот Ратислава и лелеяла, — ответила лебедяна. — Так, да не так, — был ответ. — Всему причина есть, что от порядка принятого отличается. — Чудно, всю работу по дому на тебя повесила, а сыночку сама готовит, — усмехнулась старушка. — Но если ты не разумеешь, то не буду вразумлять. Лебедяна призадумалась. Она не придавала большого значения тому, что Акелина сама готовит пищу своему названному сыну. А что в питье добавляет отвар особый, так он для силы и здравия Ратислава. И больше никому его пить нельзя. Как-то в начале своей жизни у Акелины вбежала лебедяна в избу, да так раскраснелась от жары, что, не глядя, выпила кувшин, что на столе стоял. Не заметила, что это тот что хозяйка обычно для Ратислава готовит. Вкус воды девице не понравился. Вылила она ее и чистой из колодца принесла. Думала, затухла вода на жаре. А Акелина как узнала, так ругалась сильно, выгнать из дома грозила и строго-настрого запретила прикасаться к пище и воде, что для сына приготовлены. Удивилась тогда Лебедяна такой отповеди, но на тоску материнскую по сыну родному списала от которой разум у Акелины помутился. Сама же после выпитого ходила не в себе. Не могла понять, что с ней приключилось. Думала, хворь какую схватила, но потом выправилась. — Что задумалась? — услышала она голос знахарки. — Береги себя, многое тебе предстоит. — Вы моей матушке родной говорили, что нити судьбы моей со знатными людьми сплетены, — задала Лебедяна волнующий ее вопрос. — А я никого из них не знаю. Простой селянкой живу. Зачем вы ее обманули? Знахарка усмехнулась. Я пустого не говорю, сказала она. А то, что ты правды не видишь, так люди слепы. Иди домой, не приду я к вам. А Кили не передай, чтобы сама тебе тайну поведала. Негоже уходить в навь, не закончив явных дел. Вернулась Лебедяна в свой дом, передала матушке названной послание от травницы та губы поджала, но, мол, ведь ничего не начала. С каждым днем все хуже становилась Акелине. Тогда наказала она невестке, как сына своего кормить и поить следует. Берешь этот мешочек, горстку малую трав в кипяток кидаешь, да в блюдо добавляешь. Это сила его и здравие, и никому, кроме него, не даешь. помни об этом», — говорила она. Лебедяна украдкой попробовала вкус воды и пищи с травами указанными, и горечь почуяла. «Как Ратислав это пьет?» — подумала она. «Неужто без этого не силен он? Может, выдумала все Акелина, чтобы к сыну поближе быть, да кормить из своих рук?» Но вслух не сказала. Делала, как Акелина велела, и о той заботиться не забывала. А сердце за старушку-травницу болело. Начала Лебедяна бегать к ней посреди дня — То похлебки горячей принесет, то хлеба свежего. Водицы натаскает, постель поправит. И ничего за заботу не просила, ведь не могла старость одну оставить. А знахарка доброту помнила. Начала учить молодую женщину травничеству. Порой покажет травку во дворе, да накажет, для чего ее применять. Как-то отправила лебедяну набрать побольше разных трав на лугу и начала ей рассказывать, что полезно, а что нет. С удовольствием слушала молодая женщина, ведь детишки у нее то поранятся, то захворают, а если не станет травницей, то кто им поможет? Когда мешочек Акелины с травами для Ратислава опустил, то у лебедяны был новый сбор готов, который она, по слову знахарки, собрала. «Не пропадешь, девка», — сказала ей Акелина, и ушла в царство Мары. Но тайны своей так и не открыла. Ратислав тяжело переживал уход Акелины. Ему казалось, что боль потери была ему хорошо знакома, и, спрятавшись на время, она вновь сковала его, когда повторилась в его жизни. Он силился вспомнить, когда и как он столкнулся с уходом близких, но в голове был туман. Видя, как тяжело мужу, Лебедяна заваривала ему больше настоя, желая облегчить его состояние и уменьшить переживания от ухода названной матери. Сама она к настою не притрагивалась, считая, что его достоин только Ратислав. Дни потекли дальше. Став полноправной хозяйкой дома, Лебедяна стала реже бывать у травницы, но все равно старалась забежать к ней, спросить, не надо ли чего. Порой замечала задумчивый взгляд старушки, устремленной на нее. Вселение тем временем становилось неспокойно. Поместники за прошедшие годы возомнили себя выше остальных жителей – Они считали себя не просто служителями нового князя, поставленными на этих землях для сбора подати, а его доверенными лицами. А князь за эти солнца ни разу не объехал свои земли, лишь его дружинники за оброком приезжали, да за порядком следили. — Кто же сидит в тереме в ограде нашем? — спрашивали друг друга старики. — Может, и не князь уже, а колдун темный? — Может, и так, — вздыхал другой. Наш-то князь землю любил, объезжал свои владения, охотился, в воду ходил, сразу видно, человек жил. Детишек с собой брал, чтобы не только палаты терема видели, а с людьми своими общались. А новый правитель заперся в тереме резном, княгиню свою никому не показывает, из какого рода взял, неизвестно. Говорят, не может она его детишками одарить, вот и злой он. Да, видимо, не хотят боги оставлять наши земли за его родом. «Боги давно отвернулись от нас», — молвил третий. «Когда старый князь Волхвов обидел, они вместе с ними с наших земель ушли». «Это ты зря говоришь», — отвечали ему старики. «Боги всегда рядом с нами, хранят нас, от бед больших оберегают. Вот уже столько солнца живем мы под ненавистным колдуном, а ведь живы, дети растут, жены постель стелют, земля рожь растит, солнце побеги греет». «Если бы отвернулись от нас боги, то не было бы у нас ничего, ни жен, ни детей, ни пищи. А что под князем новым ходим, так это временно, взойдет еще наше солнце, согреет земли, льдом зла скованные». Услышал этот разговор поместник, отправил весточку князю. И приехали вскоре дружинники, забрали дедов, да так и не вернулись они. Ратислав из своего двора видел, как уводили стариков, привязанных к повозкам. Щемило его сердце, рвалась душа остановить воинов. Стыдно ему было, что был он когда-то одним из них. Ступиться хотел за селян, да не пустила его лебедяна, взглядом умоляющим остановила. — Этих победишь, другие придут, — говорила она вечером, растирая руки мужние натруженные. — Всех тебе не одолеть. — Почему же сердце мое так болит? «Будто в ответе я за стариков до да детей!» — вопрошал Ратислав. Лебедяна, видя такую напасть сердечную, решила еще больше отвара ему давать, да от незнания не рассчитала. И свалился в бреду Ратислав. Имена незнакомые шепчет, на языке чужом говорит. Испугалась женщина, к знахарке побежала. Травница будто ждала ее. Сидела на крылечке, в руках мешочек с травами держала. Припала к ней лебедяна, просила помочь мужа от хвори избавить. «Зачем ты его поила?» — строго спросила старушка. «Так мне Акелина перед уходом своим так наказала. Ведь это для здравия и силы сыну ее необходимо. А Ратислав был сам не свой, когда стариков забрали. Я и хотела успокоить его, сделать как лучше», — плача объясняла женщина. «А ты сама отвар не пробовала?» — уточнила травница. «Нет, я себе не беру, что для мужа положено», — ответила Лебедяна. «А ты попробуй, и поймешь, что не все так, как ты думаешь». Удивилась молодая женщина словам знахарки. «У тебя теперь два пути», — продолжала та. «Или все время, что вьется ниточка его судьбы, давать мужу густой сбор, и будет он всю жизнь в тумане жить, да таком, что тебя с трудом узнавать станет, но и не уйдет никуда». Или выбросить всю ту смесь, что за здравную считаешь, и вот эту ему дать. Травница показала на мешочек, что держала в руках. Она от хвори его избавит, разум прояснит. Не сразу, но потихоньку вспомнит все Ратислав. Лебедяна смотрела на старушку во все глаза. — Есть надежда, что вспомнит мой муж корни свои, род свой обретет, — спросила она, не веря услышанному. — Надежда всегда есть. — ответила травница. — Только место ей дать надо. И супротив не идти. — Да кто ж от корней человека отрывать будет? — удивилась женщина. — Ох! — вздохнула старушка. — Чем больше на тебя смотрю, тем больше удивляюсь. Столько детей в мир привела, а разума не обрела. Лебедяна опустила глаза. — Доверчивая ты, зла не видела, — продолжала знахарка. — А ведь обманывала тебя Акелина. Все эти годы... И Ростислава от памяти закрывала. Молодая женщина недоверчиво покосилась на старушку, считая, что та лишилась разума по старости. — И не смотри на меня так, — ответила та. — Я все ждала, когда ты на сбор глянешь, до да значения травок между собой сложишь. Все же тебе рассказала, а ты не поняла. Она махнула рукой, но, помолчав, продолжила. — Сбор последний ты сама делала. Я тебе про каждую травинку объясняла, какое она свойство имеет. Одна ко сну клонит, другая дурманит, третья забыть все заставляет. Неужто ты не поняла, что это за смесь такая? Лебедяна покачала головой. Не думала я, бабушка, о плохом. Если говорите вы, что надо такие травы смешивать, то я так и делала. Тем более, матушка, названная, столько солнц, сына своего, этим сбором, поила. Значит, надобно так. «Куда мне глупой с вами спорить?» – сказала она. «А вот надо порой!» – был ответ. «Что ж, получается, Акелина специально Ратислава памяти лишала. А зачем ей обман такой?» – не понимала молодая женщина. «Это ее дело, а у тебя выбор имеется – продолжать мужа при себе удерживать или право ему дать самому свою жизнь выбрать. Он семью свою вспомнит, найти их захочет. Готова ты его отпустить?» А вдруг у него жена, огнем связанная есть, и детки? — Как жена? — воскликнула Лебедяна. — Меня с Ратиславом огонь связал. Только мне он муж, только моим детям отец. А ты вспомни, как огонь на вашей свадьбе к земле клонился. Как не хотели боги вас связывать. И только волей старейшин вместе вы. — Нет! — крикнула женщина. — Со мной его боги связали, мне его отдали. Покачала травница головой, мешочек на крыльце оставила, а сама в избу пошла. А лебедяна взяла мешочек в руки, хотела сразу вытряхнуть на землю, да передумала.